Глава 14 Испуганная только что случившимся, я осторожно подняла голову и устремила взгляд широко открытых глаз на Армана. Мужчина стоял вплотную ко мне, нависая и будто пытаясь невольно укрыть своей фигурой от всех бед и несчастий. Его ладонь сжимала спинку моего стула, вторая была обманчиво расслабленно опущена вдоль тела, Немигающий убийственный взгляд направлен четко на дракона. «Виноват!» – чуть хрипло выдохнул он, не спеша подходить и вообще не делая никаких движений. Арман ничего не сказал, лишь цепил зубы так сильно, что их скрежет на несколько секунд наполнил пространство комнаты. «Идем», – велел он мне, властно протягивая ладонь, но продолжая смотреть на дракона так, что тот явно успел попрощаться с собственной жизнью. Я же и вовсе не рискнула перечить. Осторожно вложив дрогнувшую ручку в широкую ладонь мужчины, позволила его сильным пальцем крепко, но бережно сжать, поднялась и первой пошла на выход. Арман последовал за мной. Он двигался, не издавая ни звука. Не было слышно ни шагов, ни дыхания, но я, покалывающим телом ощущала, что он идет, причем находясь очень близко. Так и знал, что ты вызовешь подозрения, скривился он уже в коридоре, где мы были одни. Это еще почему? удивилась, переставляя ноги и понимая, что Арман идет все быстрее и быстрее, заставляя торопиться и меня. Появилось ощущение, «Что он от чего-то бежит и спасается, или пытается спасти меня?» «Потому что ты – ходячая катастрофа», – укоризненно заявил он, находясь мыслями где-то далеко отсюда. «Не знаю, о чем именно он так переживал, но я посчитала очень важным сказать. Там была та фигура в тумане». Арман шел немного впереди, Так что, когда он резко остановился, я не успела среагировать и влетела в его плечо. скривилась от неприятных ощущений, отступила и приложила ладонь к пострадавшему месту. Дракон резко обернулся, отметил и мое движение, и выражение лица, и в его глазах промелькнуло что-то, похожее на чувство вины, после чего он поднял руку и разместил ладонь на моем пострадавшем плече. Прямо поверх моей ручки, которая на фоне его выглядела откровенно тоненькой, маленькой и чего уж там хрупкой. Не знаю, что конкретно он делал, но через секунду по телу растеклась легкая успокаивающая прохлада, которая сменилась приятным теплом. Боль ушла, но Арман не убрал свои руки. Напротив, осторожно, даже как-то боязливо, Погладил мои пальчики и, глядя на них, подчеркнуто спокойно спросил. «Та же фигура, которая забрала тебя из храма?» Я кивнула, чувствуя, как мысли начинают плавать и теряться от касаний дракона. А он, погладив вновь, все тем же тоном спросил. «Что он хотел?» «Все того же. Я не видела причин скрывать. Узнать твое настоящее имя». Арман не отреагировал ни взглядом, ни жестом. Продолжая смотреть исключительно на мою ладонь под своей рукой, он бережно перехватил ее и переплел наши пальцы. У меня сердце споткнулось и забилось в три раза быстрее, да так громко, что дракон с его безупречным слухом не мог этого не услышать. «Али!» — негромко позвал Арман и, наконец, поднял взгляд на мои глаза. Мне стало как-то совсем нехорошо. Просто он смотрел так внимательно, цепко, а вместе с тем мягко, нежно и, кажется, грустно. Столько эмоций перемешалось в его глазах, что через несколько секунд я уже не могла отделить одно от другой. Лишь стояла, невольно напрягшись, и пыталась понять, что происходит. Что он подумал или понял, что заставило его вот так вот на меня смотреть. А он все молчал, продолжая смотреть и сжимать мои пальчики с такой волнующей бережностью, будто я была чем-то очень ценным, ужасно дорогим, созданным в единственном экземпляре, и что дракон ни в коем случае не желал ломать или терять. От этих мыслей у меня невольно закружилась голова. Или это взгляд Армана так влиял? Я уже ни в чем не была уверена». Ничего не понимала и не могла утверждать наверняка. Просто мелькнула странная мысль, что со всеми этими догонялками и прятками мы с ним успели практически породниться. По крайней мере, я уже не ощущала Дата смертельно опасным врагом, от которого нужно всеми силами держаться подальше. Нет, сознание продолжало вопить о том, что он может и должен будет убить меня этой же рукой но что-то внутри уже не верила. Касание Армана сами говорили за себя. Та осторожность, трепетность, с которой он боялся причинить хоть малейший вред, и его взгляд. Сможет ли он убить меня? Убьет ли, едва узнает правду? Только что он спас меня от одного из своих драконов, назвав своей женой. Значит ли это что-то для него? Наверняка иначе он бы не пришел. Но вспомнит ли он о нашем браке, если узнает мой самый главный страшный секрет? Как он поступит, если все станет известно? Отведет королю? Лично убьет? Или бросит вызов всему миру, как только что бросил своему подчиненному? Станет ли он сражаться за меня? зная, что я нарушила один из самых главных законов этого мира, просто появившись в нем. «Какими будут ваши действия, Виллар Тастейн? «Он угрожал тебе?» — спросил он так, словно уже все понял. «Да», — выдавила сквозь сжавшееся горло. Дракон медленно кивнул, помолчал еще несколько мгновений и, наконец, тихо произнес то, что стало моим приговором. Он ведь принес тебя из другого мира. Не так ли, Али? Я затаила дыхание в ожидании чего-то страшного и непоправимого, когда вдруг поняла, что не боюсь. Это было так странно, удивительно и необъяснимо. Я ведь бегала от него столько времени, скрывалась, опасаясь за свою жизнь. А теперь, когда всё стало известно, страха от чего-то не было. Я об этом не просила, — прошептала едва слышно. Он отказался меня возвращать. А остальные я не нашла никого, кто мог бы вернуть меня назад. Мне жаль. Дракон хрипло-шумно выдохнул, резко отвернувшись. Посмотрел куда-то в никуда, затем на пол, силясь справиться с потрясением и обоснованным гневом. Но... Он не отпустил моей руки. Более того, его пальцы дрогнули, но он не позволил им сжаться сильнее. Даже в таком состоянии, даже все узнав, он продолжал заботиться обо мне. Наверное, только поэтому я продолжала не чувствовать страха. Возможно, это было слишком самоуверенно, но что-то во мне твердо знало. Он не убьет меня. Не сможет не станет». «Говоришь, пыталась вернуться?» — его голос сильно хрипел. Подняв голову, Арман продолжил смотреть куда-то вбок, избегая меня, но я прекрасно видела его глаза и то, как сильно они мерцали, и то, как засверкала проявившаяся чешуя на висках, и как сильно нагрелась, почти раскалилось его тело. «Пыталась» заверила честно, кивнув несколько раз. Перечитала десятки книг и научных исследований, но так и не смогла найти способ. А обращаться за помощью кому-то стороннему было слишком рискованно. И мой голос сошел на нет, а Арман от моих слов почему-то становился все злее и горячее. В какой-то момент крылья его носа начали дергаться, а дыхание срывалось вместе с дымком. Кажется, он был на грани оборота, но продолжал держаться. Даже не знаю, какими силами. «Лорд Дат!» — позвала я виновата, когда молчание затянулось и начало откровенно нервировать. Он сдрогнул, как от удара, рывком повернул голову и обжег меня натурально пылающим взглядом. В нем продолжали бушевать эмоции, но больше всего было негодование. «Лорд Дат?» переспросил дракон откровенно нехорошо, очень угрожающе и вообще жутко. Я гулко сглотнула и попыталась забрать свою руку и отступить, но он на меня так посмотрел. Благоразумно решив не шевелиться больше вообще никогда в жизни, я прошептала, заикаясь, «А что вам не нравится?» «Вам?» Подавшись ближе, Кое-кто перешел на яростное шипение. Поняла, что что-то делаю не так, но вот что именно? Тебе! — пискнула, втянув голову в плечи. Так! — рявкнула эта дымящаяся жуть, причем умудрилась сделать это восклицание неподтверждающим, то есть взбесила его мое обращение. Арман! — понятливо исправилась я. Жаль, правда, что запоздала. — Допустим, — рыкнул он, подтверждая, что и тут попало. Но я от его поведения напрочь позабыла, что хотела сказать, и лишь сжималась, наконец, во всей красе почувствовав страх, который по всем законам должен был быть сразу. — Так что ты хотела, дорогая? — полыхая яростным взглядом, прорычал он едко. — Я уже не помню. Мелко дрожа выдавила я честно. Чудесно. Тоном очень далеким от всего чудесного в принципе рявкнул Даат. И попытался успокоиться. Честно попытался. Задышал глубоко и медленно. Выпрямился, перестав нависать. Прикрыл глаза. А руки моей так и не отпустил. Забирать ее самой мне было откровенно страшно. Я даже дышала через раз, не желая провоцировать его на новый приступ ярости. Мои благоразумия и молчания длились не дольше секунды. «Ты меня убьешь?» — спросила я тихо и печально. Не открывая глаз, дракон скрипнул зубами и прорычал низкое жуткое. «Я тебе голову оторву!» Впечатлившись, я замолчала вновь, даже губы сжала, чтобы секунд через десять спросить. «А нет варианта сделать вид, что меня тут не было, и как-нибудь вернуть домой?» С неприкрытой надеждой на положительный ответ спросила я. А Арман взял и зарычал. Глухо, утробно и так, что от этого звука стены задрожали. «Совсем как тогда», когда он в доме Вивьен был, а мы за ним через картину следили, и от его рыка у нас снег с ближайших деревьев попадал. «Эх, где там моя подруга?» «Переживает, наверное. Она же всего этого боялась сильнее, чем я сама, хоть бы глупости не наделала. Вивьен это дело умеет и активно практикует, особенно если ее вовремя не вразумить». В исключительных случаях не спасали даже в разумление. Так как стало очевидно, что смерть уже неизбежна, я одного не могла понять. Что Арман делал? Зачем успокаивался? Его так сильно взбесил факт моего молчания? Или моего попадания? Или все вместе? Что вообще было на уме у этого дракона? Чего он тут страдает так, будто его самого убивать собираются? Последняя мысль неожиданно придала сил, и я с неожиданным воодушевлением припомнила одну народную мудрость — наглость, второе счастье. Шансов, конечно, было не особо много, но вдруг сработает. Сглотнув, я набралась смелости и открыла рот, но не успела издать ни звука. Не открывая глаз и не видя меня, да каким-то образом почувствовал мое намерение заговорить — и оборвал порыв низким и предупреждающим. «Лучше молчи». Я замолчала. Не дура же. Закрыла рот, постояла, а потом открыла снова и все же выдала. «Я вам вообще жизнь спасла, отказавшись называть вашему врагу ваше имя. Дважды. Вы исключительно из благодарности могли бы вернуть меня домой». Сказала, вот и даже гордилась собой секунды-две, пока дракон медленно и пугающе не открыл глаза. Его взгляд вонзился в мои собственные, после чего с тонких губ сорвалось вообще едва слышное, но от этого будоражащее до невозможности. «Вам?» «Удивительно, что из всего сказанного вы только ж за это зацепились», — пробормотала я отчетливо понимая, что надо было молчать, молчать и молчать. Но было уже поздно. Вот что, Али, мое выдуманное, но успевшее стать родным имя впервые произносились с такой многообещающей угрозой. Мы сейчас кое-куда пойдем, родная, и раз и навсегда с этим разберемся. «Помогите!» – пискнула я. Рывок. Дракон дернулся ко мне и одновременно рванул меня, оторвал от пола и единым движением с легкостью закинул себе на плечо. Я даже рта открыть не успела, как со всех сторон вокруг нас замерцал магический портал, уносящий куда-то прочь из академии. Но пространственный переход и полное осознание тщетности задуманного никак не помешали мне испуганно заверещать и заколотить дракона по спине. Помешало другое, собственно, сама спина. Я по ней всего разочек кулаком ударила и тут же заскулила, жалобно прижимая пострадавшую конечность к груди. Удивительное дело, но это охладило намерение Армана обрывать мою жизнь». Не дожидаясь, пока переместимся, он прямо в портале стянул меня с плеча, поставил перед собой и схватил обеими руками мою покалеченную ручку. «Али!» — выдохнул он одновременно с тревогой и укором. Вскинув голову, я подняла на него полные слез глаза и жалобно попросила. «Не надо меня убивать, пожалуйста, я же не специально в этот мир перенеслась!» в глазах дракона мелькнуло что-то странное. А портал тем временем растворился, как красочные разводы в воде, и мы оказались посреди заснеженной опушки. В ста шагах за спиной Армана начинался многолетний еловый лес. Справа от нас вздымалась к облакам суровая темная гора. Небо было темно-серым, хмурым, и всюду завывал ветер, разнося ледяные снежинки которые не долетали до нас, врезаясь в полукруглый купол, неизвестно, когда успевший появиться и надежно укрывающий от непогоды. А еще мы в снег не проваливались, в чем тоже наверняка была замешана магия. Пока я растерянно оглядывалась, Арман не сводил с меня взгляда и в итоге с легкой осторожностью сказал «Никто не собирается тебя убивать, Алеста». Вздрогнув от слов, Я повернулась к нему и не сдержала грустной улыбки. «Разве не ты возглавляешь основное движение по борьбе с попаданцами?» Арман сильно нахмурился. «Королевское подразделение, а не движение», — исправил он. «И не по борьбе, а по поиску». «А в чем разница?» — настала моя очередь нахмуриться от понимания, что разница точно была. Лорд Дат помолчал, продолжая удерживать мою ручку двумя своими, а через несколько секунд томительного ожидания медленно проговорил. «Мы не убиваем попаданцев, а возвращаем их домой». В голове зашумело, а сердце пропустило один удар. «Мне не послышалось сейчас». «То есть как?» — я округлила глаза – «А как же все эти разговоры про... А как же...» Я вспомнила слова того мага. «Тебя сейчас будут пытать, а потом убьют. Ты же понимаешь?» А потом и шушуканье студентов про то, что после отлова попаданцев больше никто не видел. Их не убивали, а просто возвращали обратно. «Вот это я дура!» «Разговоры про что?» — спросил он заинтересованно. «Вот гад лохматый!» Не обращая внимания настоящего рядом дракона, воскликнула я злобно. «Кто?» — не понял Арман. «Маг тот противный!» — я скривилась. «Он меня запугивал смертью. Говорил, что меня убьют, а он подсунет тебе другую невесту. Да он просто играл со мной!» Внутри клокотало возмущение. «Да как он посмел так надо мной издеваться?» А что самое печальное в этой ситуации? Я могла бы сразу признаться лорду Даату, что попала в этот мир случайно. Он бы отправил меня тогда домой, если бы я не бегала от него по всему королевству. А сейчас я уже не уверена, что хочу назад. Брови дракона нахмурились, а глаза опасно потемнели. Я уже заранее не завидую тому мужику, когда Арман его наконец найдет. «Этот маг теперь будет моей заботой», — сказал он серьезно и осторожно погладил мою руку. «Не беспокойся о нем ни секунды». «Да пусть лесом идет. Больно надо мне обо всяких маньяках, недоделанных, беспокоиться», — воскликнула в сердцах я. «Только беспомощную девушку пугать и может, плющ болотный». Вид дракона сделался каким-то глубоко задумчивым, почти даже философским. Именно таким голосом он медленно и спросил. «Ты где таких слов набралась?» Я устало вздохнула в ответ. Не набралась, а перестала сдерживаться. Ладонь озадаченно потерла лоб. «Я у вас тут каждое слово подбирала, пытаясь не вскрыть своего иномирного происхождения». У тебя это прекрасно выходило. Вот вроде комплимент, но такой выразительный и даже обвиняющий. Да я думала, что ты меня убьешь, воскликнула возмущенно. Что мне надо было делать? Скрываться. Арман серьезно кивнул, продолжая пронзать меня немигающим взглядом темных от эмоций глаз. Чуть смутившись, я немного опустила подбородок, но не смогла отвести взгляд и тихонько спросила. «Ты не хотел меня убить?» Чего не ожидала так это мгновенного и совершенно честного? «Хотел». Я удивленно моргнула, а дракон медленно с чувством добавил. «Более того, Али, я и сейчас едва сдерживаю, чтобы тебе голову не оторвать» тело, оно как-то само шаг назад попыталось сделать, но руки мужчины, до того держащие бережно и осторожно, вмиг стали стальной хваткой, из которой не вырваться при всех стараниях. «Убивать не буду», — хрипло заверил Арман. «А почему хрипло-то?» «Спасибо», — ответила неуверенно, еще раз попытавшись осторожно забрать себя из рук дракона. «Ты, видимо, главного про истинность не поняла», — сказал он как-то очень странно, дыша, тяжело и шумно. И сердце билось быстро и сильно, словно пыталось проломить ребра. «Чего?» — переспросила негромко. «Просто гадать можно было долго, а Арман бы и так сказал. Я чувствовала». Он и сказал. «Наши жизни связаны во многих смыслах. Умрет один, за ним тут же отправится второй. Я вздрогнула, первым делом невольно подумав, что если наша истинность появилась в первую встречу, тогда понятно, почему да, от меня искал. Я была для него угрозой. Не только из-за того, что знала настоящее имя. Если бы меня убили, он бы умер тоже. Второй мыслью было. Туманный маг — последняя скотина. Как гладко он мне стелил про возвращение домой. Как убедительно заманивал. А сам, получается, убил бы Армана, а вместе с ним и меня? Но это при условии, что тот маг знал про нашу истинность. А он знал? Ответа на это у меня не было. Зато имелся вопрос. Ты вернешь меня домой? Мой голос был тихим, а взгляд печальным. Руки Армана сместились на мою талию. Надеялась так легко от меня отделаться, усмехнулся он и сжал меня в крепких объятиях.